Линкс Цвай Драй Фи. шагом против ультраправых. Рамштейн упорно отрицает постоянно возникающие обвинения в том, что они обслуживают и пропагандируют ультраправых радикалов, прибегая к символике нацистов ради провокации. В одном интервью Линдеман так прокомментировал сложившееся положение: "Мы с востока, мы выросли в социализме". Мы были либо панками, либо груфти. Мы ненавидели нацистов. И тут родилось это притянутое за уши обвинение. Хотя мы по сей день делаем все то же, что делали много лет назад, ни в Америке, ни в Мексике никому в голову не приходит обвинять нас в этой ерунде. Подобное происходит с нами только в Германии. Нашим ответом на эти нападки стала песня «Links zwei dry fear». В ней мы рассказали, на чьей мы стороне в вопросах политики. И даже это высказывание фронтмена виртуозно построено на свойственный Рамштайн двусмысленности. Содержание первых строк трактуется вполне однозначно. "Ze mein Herz am rechten Fleck. ich dann nach unten weg. Da schlägt das Links. Вам угодно, чтобы мое сердце билось справа, но я опускаю свои глаза. Ведь оно бьется слева. Это отсылка к оскару Лафонтену. Das Herz legt links. Сердце бьется слева. Вот только в повторяющемся много раз слове links, левый, грохоте металла и бодром ритме марша, отбивающие в рефренах links zu, drei fi, левый 2 3 4, угадывается прямо противоположный тексту смысл. Песня начинается чеканным маршем колонны, и он рождает в голове образы, которые созвучны скорее с музыкой правых. В Америке или в Мексике подобных ассоциаций с немецкой историей возникнуть просто не может. И, конечно, далеко не глупые участники Рамштайн знают об этом, хотя и скрываются за маской невинности. Рихард Круспи. Вначале нашим единственным концептом была своего рода наивность в отношении к разным явлениям. Мы сознательно пытались придерживаться такого наивного подхода. Только когда начинаешь в чем то сильно сомневаться, автоматически включаешь самоцензуру. А мы как раз стремились освободиться от любой формы цензуры, с которой не понаслышке знакомы благодаря жизни на Востоке, где она неустанно давлела над всем и вся. Вот из песни «Links zwei, drei, как всегда, когда речь идет о Рамштейн, Не все так просто, как могло бы показаться. Во время живого выступления музыканты маршируют на сцене. На одном из гитаристов черные кожаные штаны баварского костюма. У другого на левой руке красная, а на правой черная повязка. Флаки Лоренс в сверкающем комбинезоне, расшитом пайетками, вышагивает по беговой дорожке, установленной возле клавишных. Басист Оливер Ридель скрывает лицо под черным капюшоном, напоминая тем самым о печально известном черном блоке, который сегодня используется в протестных движениях. Судя по упоминанию костюмов из разных туров, автор описывает европейский фестивальный тур Mod-in germany Germany» 2013-го. Всё это действо выглядит настолько странно, что воинственный грохот слов «Link zu Ощущается, скорее, как гротеск. Тем не менее, уже на втором рефрене картина кардинально меняется, и до ужаса потешная безобидность и дурачество мигом сходит на нет. Припев начинается словами «Линг цву, цву» и продолжается «Линг цву, Drive фи». Однако на концертах слово «цву» обычно выкрикивает толпа зрителей. Из-за этого получается, что после Links Над концертной ареной оглушительно разносится неразговорная форма слова «два» — «цву», а литературная — «цвай». И в довершении толпа поднимает вверх руки. Являясь жителем Германии, нужно напрочь потерять память, чтобы не распознать в толпе вскидывающейся вверх руки и в унисон грохочущий «цвай», что для чувствительных ушей звучит как «хайль» — образы нацистских маршей — и не почувствовать пробежавший по спине холодок. Для нерезидента Германии кажется слишком надуманным. Альтернативная трактовка звучит более поэтично. Припев является отсылкой к фразе Оскара Лафонтена Das Herz schlägt links и цитирует строчку из песни Единого фронта, написанной Гансом Эйслером, на стихи Бертольда Брехта. «Links zu Dreyfe, links zu drei, vier, link zu drei wo den Platz Однако все вновь не так, как выглядит, ведь в конце концов, пусть и фонетически близкое слово «хайль», но все же иное слово выкрикивает толпа и приветствует она не фюрера, держащего речь на сцене. Во время исполнения этой песни Линдеман непривычно редко прибегает к свойственной ему агрессивной воинственной жестикуляции. Вместо этого он во все стороны машет руками, и выглядит так, словно дирижирует женским хором. Это создает особый световой эффект, и освещение словно подмигивает в такт скандирующей толпе. Что сделало песню и постановку по-настоящему примечательными, невзирая на неоднозначность посыла, так это их неправость и нелевость. Хотя повернуть налево музыканты предлагают в сумме 42 раза за всю песню. Чтобы описать эту ситуацию, больше подойдет провокационная игра слов австрийского поэта Эрнста Яндля, который превратил «рехц» и links — «право» и «лево». «В лехц» und «линкс». Поэт заменил первые буквы слов, чтобы привело к смешению понятий. В правом появилась часть левого, а в левом — правого. Стихотворение называется «Лихтунг». Музыка, слова и постановка соединились здесь в единое смысловое пространство, состоящее из противоречий и двусмысленности. При всем своем юморе, неизменно сопутствующем их творчеству и не принимая во внимание иронию и самоиронию, группа кропотливо исключила из песни все, что могло хотя бы немного сойти за публичное заявление. Вместо этого публики преподнесли композицию — полную избыточной и противоречивой символики. Отчеканенные барабанами гитарные рифы переносят слушателей в мастерски выстроенное пространство переживания, побывав в котором, при идеальном развитии событий, они выйдут просветленными. В худшем же случае они, идентифицировав себя с брутальным действом, развернувшимся на сцене почувствует упоение властью, за которым скрывается лишь стремление слабого эго компенсировать то, чем травит его больной идеи самосовершенствования общества. Существовать в размытых границах между пользой и неправильным пониманием, успехом и провалом — это судьба любого искусства. Здесь никто не скажет вам, эффект гарантирован. Невероятный по стоимости клип, созданный живущим в Германии сербским режиссером Зораном Бихачем, призван показать двусмысленность и противоречивость песни. Одновременно с этим визуальные образы формируют еще один новый смысловой уровень. Ключевой прием, на котором построен весь клип, основан на перенесении образов, возникающих в тексте песни и благодаря особому звучанию, на картины животного мира, изобразить муравьёв, реальных и анимированных, которые станут главными героями. Благодаря анимации тема войны марша смягчается. Картинки вызывают ассоциации с детскими мультиками и фильмами, животные в них остаются животными, и никто не наделяет их человеческими чертами. При этом все происходящее больше похоже на остроумную шутку. например, когда настоящие насекомые играют в футбол во вступительных кадрах или когда анимированные муравьи толпой устремляются на концерт «Рамштайн». В итоге перед нами предстает ревностно копошащаяся муравьиная публика, для которой группа дает концерт. Как напоминание о левых, логотип «Рамштайн» принимает форму социалистической символики серпа и молота. Кадры часто сменяют друг друга. Из-за мрачности картинки и тесноты прорытых туннелей идиллия детской игры приобретает зловещие черты. Сначала муравьиная армия строем марширует на вражеского захватчика, представшего в виде огромных черных жуков. А затем утопает и растворяется в слепящем свете. Когда же захватчики сокрушительно разбиты, победившая армия перестраивается в цветок, и мирный финал кажется близким. картину врывается реальность, врывается финальным кадром, на котором мы видим руку покойника, усеянную муравьями. Ни в тексте, ни в музыке, ни в постановке, на сцене или образах клипа и даже во всем месте взятом нельзя выделить убедительного, однозначного заявления. Песни «Рамштейн» с их наслаивающимися и переплетающимися образами, символами, связями и отсылками к медиакультуре — напоминают картинку-иллюзию, на которой перед смотрящим каждый раз возникает новое изображение в зависимости от того, с какого угла смотреть. Тем не менее, то, что появляется на картине, далеко от случайного произвольного образа. В текстах Линдемана используется предельная точно метафорика, задающая направление ассоциациям, хотя из них нельзя с уверенностью выделить точный посыл. Кристоф Шнайдер. Нет никакого послания. Оставим интерпретацию конечному потребителю. Пожалуй, группе следовало бы написать предупреждение на своих пластинках. Внимание, каждый сам несет ответственность за содержание этой пластинки. Нужно носить розовые очки, чтобы не заметить, как играющая группа обходится с эстетическими кодами и символикой, и как в результате этого сами собой возникают ассоциации с временами нацизма. Дело не только в пресловутой Раскатистый Р, которую в Германии, по задумке группы или же случайно, на уровне звучания ассоциируют исключительно с речами Гитлера. В 1997 году Тиль Линдеман прокомментировал газете Music Express Sounds. «Раскатистая R возникла не специально. Все получилось как-то само собой, потому что в низком регистре ты автоматически поешь именно так. «Видит бог, мы не собирались использовать никакие характерные для фашизма элементы». Тем не менее, отсылки ко времени нацизма, лишь ко времени, не к самому нацизму, несомненно, присутствуют во всем творчестве Рамштайн. При этом их политическое содержание сразу обращает на себя внимание, а значит, использовано исключительно ради провокации. Во время концерта в 1998 году в небо над ареной Вульхайде в Берлине устремились мощные потоки света, соединяясь над куполом арены в Собор света, знакомый зрителям по световой инсталляции, в свое время созданной для съезда нацистской партии в Нюнберге. Имеется в виду «Храм света». Это официальное название немецкого архитектора Альберта Шпера. Он окружил стадион, на котором проводился съезд, мощными прожекторами, направленными вверх. Это создавало эффект огромной комнаты, окруженной прозрачными световыми колоннами. Лучи света не пересекались, а были параллельны друг другу, образуя стены. На концерте же лучи находились в движении, изначально направленные вверх, они не фиксировались в таком положении, а двигались до своего пересечения над ареной в одной точке, образуя скорее подобие крыши или купола. Ни для кого не секрет, что в своих шоу Рамштайн очень часто используют различные световые эффекты. Нельзя игнорировать и то, что культ, мужественности и мужского тела, характерный для их творчества, напоминает об атлетических телах скульптора Арну Брекера, никогда не скрывавшего своего восхищения национал-социалистами, что, однако, не претило ни Конраду, Аденауэру, ни Людвигу Эрхарду, которых скульптор увековечил в бюстах. Характерный маркер нацизма — изображение обнаженных тел — появился впервые в 1997 году в клипе группы на песню «Стрипт». В этом же видео появляются кадры из фильма Лени Рифеншталь «Олимпия». Геометрические конструкции из металла, которые используют в оформлении сцены, напоминают стиль 1930-х с его культом машинности и механичности. В угловатом кресте на логотипе группы, в которой помещена первая буква названия, можно без труда угадать железные кресты и символики нацистов. Хотя эту стилистику Рамштайн скорее позаимствовали у логотипа славянской музыкальной группы «Лайбах», которая, в свою очередь, использовала черный крест Казимира Малевича, представителя авангардного движения в России начала 1920-х. Интерьеры, костюмы и образность — то и дело, появляющиеся в клипах Рамштайн, воссоздают атмосферу 1930-х годов. Подобная визуальность, пусть и не принадлежавшая напрямую культуре национал-социалистов, изначальная идея инсталляции собора света Альберта Шпера, позаимствована у французского архитектора Андреа Гране, контаминируется в Третий рейх. Очень спорное утверждение, основанные на личных ассоциациях автора. Однако отчасти комическая, отчасти ужасающая гротескность, которой эстетика Рамштайн наделяет эту символику, лишает ее какой-либо идеологичности. Это отличает Рамштайн от провокационности того же Дэвида Боуи, который в 1970-х словно светловолосый фюрер появлялся на публике со свастикой на повязке и жестом изображал гитлеровское приветствие. Или от «Сьюзи эндзе Трабин Гриселл, Мерлина Мэнсона и Ляйбах, делавших ставку на шокирующее содержание. Дэвид Боуэ активно использовал образ худого белого герцога и не чурался намеков на его арийскую сущность, но я не нашла ни одного письменного подтверждения либо фото со свастикой. Жест «От сердца к солнцу» имел место, но он трактовал его как взмах рукой, случайно пойманной фотографом в середине дуги. Для того, чтобы по-настоящему вдохнуть тлетворного духа прошлого и воссоздать эффект, который производил Собор Света, в отсылках Хромштайн не хватает одной важной детали — ощущения возвышенности. Смутное напоминание о нем возникает в живых выступлениях, где постоянно что-то сверкает, гремит, трещит и взрывается. Культ маскулинности и мужского тела нивелируется костюмами, словно украденными из оперетты. От кожаных брюк до розовой шубы, от тирольской шляпы до металлической каски, от черной одежды до предметов военной формы, от высоких ботинок на шнуровке до сверкающих пайетками комбинезонов. Участники собрали в своем гардеробе все самое несочетаемое. Знаменитая присядка Линдемана обращает игру мышцами в гротеск, в то время как на заднем плане во всю дурачатся Флаки Лоренс, вышагивая по беговой дорожке или размахивая руками над синтезатором. С другой стороны, сегодня такие эстетические стратегии, как использование фашизма, монументализация повседневности, страсть к преувеличению, героизация маскулинности — Пафос, чувственности, образности и музыкальные приемы, используемые в контексте победы, торжества в поп-культуре и рекламе, распространены повсеместно и преследуют, не попадая под обвинение в пропаганде фашизма, лишь одну идеологию – идеологию потребления. То, что Рамштайн отказываются от идеологии инфантильных потребителей, идеологии, скрывающейся под платьем сферы развлечений. То, что они отрицают известные эстетические стратегии, эксплуатирующие образы невинности и продиктованные поп-культурным контекстом современности, уже это само по себе скандально. Вместо того, чтобы дарить зрителям легкое развлечение, в своих шоу они доводят их до пика чувственного опыта, который затягивает в себя каждого слушателя по отдельности, превращая его затем в часть огромной взбудораженной толпы. Эта толпа оказывается аполитична. Это та толпа, что становится публикой на каждом культурном, музыкальном или спортивном событии, если оно проходит успешно. Это явление коротко сформулировал в одном из разговоров Стас, немецкая ежедневная газета. Словенский философ Славы Жижек. Как когда-то Чарли Чаплин в «Великом диктаторе» позволил зрителям услышать среди бормотания Гитлера лишь яблочный штрудель, и венский шницель, так Рамштайн весьма скабрёзно обходится с фашистской утопией. Возникающие то и дело эмоциональные дискуссии о нацистской символике и эстетике Рамштайн в итоге позволяют увидеть, что цельное понимание их творчества нельзя ограничивать этой темой. Более того, было бы просто нелепо делать на этом основании выводы о симпатиях Рамштайн к правым. В то же время многоуровневость смыслов не отменяет того, что группа нарушает всевозможные табу. Все же фривольность в цитировании и деконтекстуализация эстетических кодов, которые оказываются вырваны из контекста фашистского правления, никогда не смогут гарантировать, что лишённое ядра скорлупа вновь не обретёт своё содержимое. Сама собой напрашивается мысль, что всеобщее возбуждение по поводу Рамштайн — связано с всеобщим процессом освобождения, где никто не желает больше ничего слышать о том, что хотя бы отдаленно напоминает ему о прошлом Германии и неважно, в каком контексте. Для начала стоит спустить, делегировать официальным памятникам подчиняющуюся государству культуру памяти, избавиться от необходимости считать себя неотделимым от истории своей страны, считать себя немцем со всеми коннотациями, которое приобрело слово благодаря той самой истории. Между тем, дискуссии об идеях нацизма в творчестве провокационной шестерки постепенно утихли. В то же время сама группа научилась ловко избегать провокаций, построенных на нацистской символике. Пауль Ландерс отмечал. «Тогда мы были слегка агрессивны в своем стремлении расковырять старые раны. Хотя обнаружить их в Германии не составляет никакого труда». И в продолжение. Когда мы заметили, как реагируют некоторые люди, что они думают или какие обвинения выдвигают, первое время мы продолжали следовать старым курсам. Однако позже мы поняли, что все же что-то идет не так. Либо мы полные дураки, либо люди.